Глава 14 «Каких трогло у мертвей? Что за бред? С чего она это взяла?» Говорит, с братом они видели. Плинта ненадолго замолчал, выслушивая разговорившуюся человечку, а потом перевел. На торги они с родителями ехали, не одни, еще несколько семей. А в горах на них коротышки напали, много. Да еще и ходячих мертвяков с собой привели, вооруженных. И командовал мертвяками шаман в колпаке высоком. «Наверное, этот самый из зала. От в человеке еще отбились бы, а вот эту умертвей уже не смогли. Слишком непросто воевать с ними оказалось. Вот человеки почти все и полегли. Лишь кто из детей был, тех коротышки живьем захватили да с собой утащили. Вот они здесь и сидят. Помнишь, ревела девчонка ночью? Это она из-за родителей погибших, оказывается. А еще и страшно. Ничего себе она наболтала. Прутно на печали человечки даже внимания не обратил». «Как с умертвиями, может быть, тяжело сражаться? Они и оружие-то в руках не удержат. Ты в это веришь? Слыхал когда-нибудь про такое?» Плинта помотал головой. «Нет, и шаманы наши ни о чем таком не знают наверняка. Сказки какие-то гуляют по становищам, но чтоб такое, точно нет. Умертвия бывало и раньше, я знаю, появлялись. В местах, где много волжбы совершалось и еще зла кровавого не меньше. Там тогда они упокоенные иногда сами подымались». Но с ними и правда любой, кто не струсит, мог справиться. И с оружием они никак, потому что безмозглые совсем. Плинта даже деревяшкой по мне шкрябать перестал. «Я вот, пруд, думаю, нам теперь хоть умри, нужно отсюда выбираться и наших старших предупредить». «Не к добру тут все это творится. Ну ладно, еще у но чужие боги – это слишком непонятно и тревожно». «Хоть умри», – задумчиво повторил пруд. «Если мы умрем, так точно никого не предупредим. Выживать нужно. И хватит просто так сидеть. Точи дальше деревяшку». «Да точу я, точу!» Снова заширудил руками Плинта. «Только вот толку мало. Не затачивается она. Если дело и дальше так пойдет, нам еще несколько дней понадобится, чтобы эти палки острыми стали. А ты старайся. Другого оружия все равно не добыть. А с острой палкой идти против коротышек всяко лучше, чем совсем без всего. И дней лишних у нас нет. Это бы прожить». Он замолчал. Плинта -то тоже о чем-то задумался. Так в тишине и упрямыми, никак не желавшими становиться острыми палками по полу. О приближении коблетов вновь Белобрысый кашлем предупредил. Иж заботливый какой. Хотя зыркает он на ребят все так же злой, и подозрительно. Ну и правильно, кашли не кашли, но если бы вдруг Пруту драться с ним пришлось, пощады тот все равно никакой не дождался бы. Человеки-оркам враги, от них всегда одни только беды. Ужин никаких сюрпризов не принес. Та же рыба и вода. Поели, попили и вновь за заточку палок принялись. Хотя уже и руки гудели, и спина подустала от скукоженного сидения в одной и той же позе. Правда, к моменту, когда стало темнеть, задумка прута вооружиться деревянными кинжалами так и не осуществилась. Какие-то неправильные, видать, палки им попались. Ну да трогал с ними. Со своей главной задачей эти деревяшки и так справятся. Пруд снял со скалы подвешенную сохнуть рубашку плинта. Все еще мокроватая. Ну да, тут ведь ни ветра, ни даже сквозняков. Потому и вонь в коморах такая стоит застарелая. Попробовал разорвать рубаху на две одинаковые части, не получалось. Влажные нити не поддавались. Зубами тоже, как ни старался, прогрызть прочную ткань не удалось. Разве что попробовать продрать край подола, а тот же острый выступ на стене, на котором рубаха сохла. Ох, не подумал он утром. Нужно было сначала разорвать рубаху, а потом уже воду ею добывать. Знал ведь, что мокрые волокна хуже рвутся. На это же весь план и рассчитан. Плинта удивленно взирал на то, как пруд беспощадно расправляется с его рубахой. «Зачем ты это делаешь? Придумал что-то?» «Ничего я не придумал!» Пруту, наконец, удалось разорвать ткань и вручить половину рубахи ученику-шамана. «Просто вспомнил одно предание про старые времена. Из тех, что твой любимый учитель Мирута так любит нам рассказывать. Про то, как молодой Джичан получил в жены дочь правителя и прозвище Мудрый». «Точно!» Плинта -то вскрикнул так громко, что Прут невольно втянул голову в плечи. «Как же я сам не додумался!» «Че разорался-то?» – зашипел на него Прут. «Сейчас же все коротышки на твой голос бегутся. Иди он лучше тряпку свою вымачивай как следует. И не шуми больше». «Хорошо!» — шепотом ответил Плинта, до которого, наконец, дошел замысел друга и ринулся выполнять указания. «Вот видишь?» — встав на колени, он засунул руку с половинкой рубахи в дырку в полу. «Уроки истории тоже приносят пользу». «А, «Приносят!» — вздохнул Прут. «Приносят!» «И в самом деле хорошо, что эта сказочка ему припомнилась». Когда-то давным-давно, когда человеки еще не появились в этом мире, а орки, будучи вассалами древних, жили в больших каменных городах, да были как-то охотники рогача. До такого огромного, что еле сумели доставить тушу ко дворцу правителя города. Глаза того рогача были размером с целую ладонь, а рога длиной в четыре локтя взрослого орка. Толстые рога, прочные, такие, что и выломать никому не под силу. И сказал тогда правитель города народу своему, что любой славный орк, который сумеет без меча и топора отломить хотя бы один из этих рогов, получит от правителя награду великую и сможет жениться на его красавице-дочке. Желающие тогда со всей округи набежали, в очередь выстроились и давай силушка мериться. Да только не получалось ни у кого совершить желаемого». Самые сильные орки скидывали с себя рубахи, напрягали могучие мускулы, зычно кряхтели и обливались потом, пытаясь отломать рога. Но ни у кого не хватало на это сил. И тут появился молодой Джичан, ученик местного пекаря, совсем даже не выглядевший силачом. И тоже в очередь встал к тем, кто желал счастья попытать. Народ, конечно, давай над ним потешаться, шутить досмеяться. Да смеяться. А Джичан, как очередь его подошла, тоже рубаху снял и спросил у правителя, за действием наблюдавшего, можно ли ему использовать не меч и не топор, но небольшую палочку, которую он обычно тесто для пирогов раскатывает. Удивился правитель, но палочкой воспользоваться разрешил. А хитрый Джичан вылил на свою рубаху кувшин воды и смотал ею вместе оба могучих рога. Посередке меж рогов палочку через мокрую рубаху просунул «И давай палочкой этой самой рубаху скручивать». Все и ахнуть не успели, как рога затрещали, и один из них не выдержал, отломался. Все спорить давай, честно ли хитрый Джичан победу заполучил. Но правитель рассудил, что все его условия молодой пекарь выполнил, а потому победа заслуженная, а сила, она не только в руках бывает, но и в голове. Из этой сказочки стариком Мирутой рассказанной, ребята тогда и узнали, что намоченную ткань куда труднее разорвать, чем сухую. Просто до этого момента никто и помыслить не мог, что подобное знание может в жизни пригодиться. А вот тут взяло да пригодилось. Прут выбрал четыре вроде бы самые тонкие соседние жердины, и они с плинта обвязали их попарно половинками рубахи. Ученик шамана одну обмотку стал палкой скручивать, а прут слева от него другую. Белобрысые дети человека встали в своей коморе вплотную к загородке и молча пялились на потуги ребят. Чем дольше ткань скручивали, тем тяжелее становилось это делать. Жердины словно заколдованные. Где эти треклятые коротышки только и раздобыли такие? Будто и не деревянные вовсе, а из закаленного железа. плин он пыхтит из последних сил. Весь потел уже от усилий. А деревяшки его намного меньше, чем у прута стянулись. Но вот почему со скалы тогда торг свалился, а не этот слабак? «Хотя в эту щель между жердин, совсем немного сейчас увеличившуюся, торг явно не пролез бы. А вот у Плинта шансов куда больше. Может, и сам пруд не застрянет. Плинта! Сил скручивает ткань рубахи, еще больше уже не было. Я сейчас свою палку постараюсь одной рукой удержать, а второй твою перехвачу. Смотри, не отпусти раньше времени. Я, как скажу, тут же в щель лезь. Да поскорее, понял? Угу. Похоже, даже слова ему уже с трудом давались». Прут проверил, прочно ли удерживает левой рукой вырывающийся конец палки. Тяжело, но вроде справляется. «Так, сейчас наляк на нижнюю часть, я за верхнюю схвачусь». «Есть, держу». «Отпускай потихоньку». «Все, в дырку лезь!» Плинта бочком протиснулся между выгнувшихся жердин. Несвободно, конечно, но сумел пролезть. «Лишь бы помоги создатель, теперь еще и прут из каморы смог выбраться!» Плинта перехватил концы палок и напряг все свои силы, стараясь их удержать. Аж скривился бедняга. Но едва пруд сунулся было в щель между жердин, его хилый товарищ со сдавленным вскриком отскочил назад. Отпущенные им палки бешено закрутились, едва не отбив руки. А пруд еле увернулся от резко выпрямившейся жердин. Одна палка, выскочив из скрутки, просвистела прямо у него над духом и хряснула в потолок, а после в стену за спиной, забрякала, покатившись по полу. Вторая улетела куда-то в комору к человекам. Трогала вас сыть! возмущенно зашипел Пруд на плинта. «Сдурел! Ты зачем их выпустил? Я не специально! развел тут руками, оправдываясь. Твоя палка из руки вырвалась, а там я и вторую не удержал. Не удержал он! проворчал парень. Иди теперь к этим, выпрашивая у них свою палку, расправиться с ней не смог. Но выпрашивать не пришлось. Девчонка-человечка уже протягивала вредную деревяшку ученику шамана.